Глава 17 Уровень любви к человечеству. Я быстро понял, что аппарат мне достался неплохой, мощный и достаточно маневренный. Впрочем, надо полагать, у соперника он не хуже. И больная нога на этом этапе Коледину вряд ли помешает. А еще меня неимоверно бесила крыша над головой и багажный ящик. Я буквально физически чувствовал, как эта дрянь увеличивает сопротивление воздуха и утяжеляет мотоцикл. Решение я принял мгновенно. Одной рукой удерживая руль, другой принялся выламывать стойки, удерживающие крышу. «Что происходит, уважаемые зрители?» – озадачился ведущий. «Неужели господин Борятинский собирается...» «О!» Это я справился с тонкими стойками и отшвырнул в сторону брезентовый колпак крыша. Он покатился по травяному покрытию, в которое превратилось поле по обе стороны от трассы, и тут же пропал из виду. А я мгновенно почувствовал, как снизилось сопротивление воздуха. Мотоцикл пошел шустрее. «Крой смелое решение, господа!» – голосил ведущий. «Господин Борятинский, несомненно, получит штрафные баллы за порчу оборудования». Но вы только взгляните, какое преимущество в скорости дало ему это, с позволения сказать, усовершенствование. Как значительно он оторвался от своего соперника. Напоминаю, что победа в гонке, а как следствие в игре, принесет команде победителю целых пятьдесят баллов. Дальше я не слушал. В ста метрах передо мной вместо асфальта внезапно вырос лес. «Организаторы игры снова решили поразить наше воображение, господа!» – восхитился ведущий. «Вы только полюбуйтесь, с какой точностью они воспроизвели знакомый каждому петербуржцу пейзаж!» Лес и впрям показался знакомым. Это был сосновый бор с высоченными стволами и редкими низкими кустарниками. В окрестностях столицы такого добра полно. Земля у подножия сосен была укрыта толстым ковром иголок. Это мгновенно отразилось на скорости. Иглы так и летели из-под колес. С тем же успехом я мог бы ехать по песку. Скорость упала до 30 км в час. А мне приходилось еще и выбирать дорогу, пытаясь проложить среди деревьев оптимальную траекторию. У Коледина, похоже, дела шли не лучше моего. Его мотоцикл рокотал позади. А значит, обогнать меня соперник пока не мог. Хоть одна приятная новость. Черт, ну какая же дрянь эти иглы. Ведь не свернуть никуда. Искать в магическом лесу, выросшем пять минут назад тропинку, занятие, очевидно, обреченное на провал. И вдруг я заметил, что чуть поодаль цвет игл кажется более темным, чем у других. В голове сверкнула догадка. Я свернул в сторону. А через минуту с облегчением выдохнул. Догадка оказалась верной. Сосновые иглы потемнели из-за воды, между вековых стволов бежал ручей. Вот она, тропинка! По краям ручья иглы должны быть слежавшимися, не такими сыпучими. Мы наблюдаем нечто странное, уважаемые зрители, комментировал между тем ведущий. Господин Борятинский, вместо того чтобы следовать дальше выбранным маршрутам, Внезапно поменял направление. Он устремился к ручью. Неужели молодого князя так измучила жажда? Ох, моя бы воля, засветил бы я тебе. Так, чтобы навсегда забыл и про жажду, и про все остальные потребности. С этой мыслью я направил мотоцикл к ручью. И повел его по краю русла. Из-под колес полетели брызги, но я не прогадал. Вновь обретя под собой твердую поверхность, мотоцикл тут же прибавил скорости. «Господин Борятинский демонстрирует удивительную смекалку, господа!» – восхитился ведущий. «Сбившись с маршрута, он отстал от своего соперника. Но это великолепное решение стоило того. Вы только взгляните, как быстро господин Борятинский вновь набирает скорость!» «По ручью я ехал недолго». Лес закончился так же внезапно, как начался. Под колесами вновь появился асфальт. Я еще больше прибавил скорости. «Господину Борятинскому удалось вырваться вперед!» объявил ведущий. «Но посмотрим, господа. Игра еще не окончена. Посмотрим, что он будет делать дальше. Обратите внимание на дорогу!» Я обратил на нее внимание куда раньше, чем это услышал я вообще не отводил от дороги глаз и увидел что асфальтовое покрытие впереди вздыбилось приподнявшись над землей, а за ним разверся ров шириной около двух метров ров перерезал асфальт края его скрывались в траве объехать препятствие по всей видимости можно, но для этого придется сойти с трассы неизвестно сколько времени потеряешь а вот вздыбившийся асфальт Для моих целей, как нельзя, кстати. Я прильнул к рулю мотоцикла и выжил скорость на максимум. Господин Борятинский, кажется, не собирается сворачивать, орал ведущий. Что это? Особая уловка или же О, долетев до того места, где асфальт заканчивался, я заставил мотоцикл оторваться от земли. Рисковал, конечно, здорово. Я не знал возможностей этой машины. Но судя по тому, что перепрыгнув ров, мотоцикл не развалился, а понесся дальше, все сделал правильно. На трибунах бесновались зрители. Ведущий орал что-то уже совершенно неразборчивое. Как обошел препятствие Каледин, я не знал, но и позволить себе обернуться не мог. Не снижая скорости, нёсся дальше. «Это была одна из самых красивых и ярких побед за всю историю существования игр», – объявил ведущий. «Поздравляем команду Императорской Академии!» Мы победили с большим отрывом, несмотря на то, что баллы за порчу оборудования с меня, конечно же, сняли. «Еще поборемся», – сказал Каледин, пожимая мне руку во время церемонии награждения. Сегодня только первый день. Непременно, кивнул я. Меня зовут Родион Константин. Рад знакомству! Взаимно! Сейчас мы с тобой соперники. Но если найдешь время на то, чтобы встретиться и пообщаться, когда игра закончится? Принял, кивнул я. Постараюсь. В следующую секунду на поле хлынули команды поддержки. Нас с колединым разделила толпа. Отмечать победу первого дня мы отправились в кафе. Мы – это вся наша компания, а именно я, Андрей, Анатоль, Мишель, Полли и Надя. Еще к нам присоединилась Кристина, что было вообще-то внезапно. Мы с ней задержались на пути от стоянки такси до входа в заведение. «Ну что?» спросил я, выставив на всякий случай завесу. У тебя есть какая-то связь с отцом? Была. Злобно зыркнула на меня Кристина. Однако какой-то невмеру ретивый борец за незыблемость государственных устоев эту связь уничтожил. Я вспомнил пудреницу с кнопками, поморщился. И что? Во всей тайной канцелярии другого передатчика не нашлось. «Нашлось», — призналась Кристина. «В этот раз передатчик мне заменили. Но здесь я без него. Связь держим через Агнесу. Нас же с тобой вместе инструктировали». «Инструктировали? но я думал...» «Нет», — отрезала Кристина. «Тот факт, что я, дочь господина Витмана, не дает мне никаких привилегий, поверь». Однако тут же смягчилась и добавила. «Расслабься. Если бы что-то произошло, об этом бы уже все знали». «И тайная канцелярия не попыталась бы замять произошедшее без лишнего шума?» – удивился я. «Зачем массам знать, что на императорскую семью могут так вот запросто покуситься?» «Ни к чему», – согласилась Кристина, глядя в сторону кафе. «Именно поэтому все бы уже и знали». Слухи распространяют не сотрудники тайной канцелярии и уж подавно не члены императорской семьи, а те, кому выгодно. Ну, или идиоты. Впрочем, идиоты в основном работают на тех, кому выгодно, зачастую сами, об этом не подозревая, и совершенно бесплатно. «Уровень любви к человечеству — черный маг», — усмехнулся я. «Мне нет нужды лицемерно, декламировать свою любовь к людям», — вздернула нос Кристина. «Достаточно осознания того, что люди необходимы для существования аристократов». «Это ты так передо мной оправдываешься?» — продолжал веселиться я. «И что заставило тебя так подумать?» — Кристина покраснела. «Да кто ты такой, чтобы...» «Ясно, ясно», — успокоил я ее. «Ладно». «Идем радоваться жизни». «Стой! Помнишь, ты просил меня поговорить с Полли насчет Мишеля?» «Ну?» Я остановился и повернулся к Кристине. так как-то совершенно несвойственно ей переминалась с ноги на ногу, избегая смотреть мне в глаза. «Ну, я с ней разговаривала. В общем, она, конечно, заметила, что Мишель испытывает к ней вполне определенные чувства. И насколько я могу понять ее взбалмошную натуру, она была очень даже не против пережить пару-тройку каких-нибудь волнующих приключений, после чего сказать «Ах, Мишель, я навек сохраню вас в своем сердце, но, увы, я другому отдана». «Ну, то есть, ей на него плевать», — перевел я. «Буквально, да». «И потому меня сейчас беспокоит вот это». Кристина взглядом указала на окно кафе. Я посмотрел туда же и задумчиво кивнул. Мишель и Полли сидели рядом, оживленно о чем-то болтая. Великая княжна с каждым часом все лучше вживалась в роль и теперь, кажется, чувствовала себя комфортно даже без книжки. Беспокоишься, что когда они поменяются обратно, Мишель попытается подкатить к настоящей Полли и получит категорический отказ? «Нет!» – выкрикнула Кристина, оскорбленная тем, что ее заподозрили в таких альтруистических чувствах. «С какой стати мне беспокоиться о Мишеле? Это твой друг, а не мой. Просто там, рядом с ним, сидит дочь императора, жизненный опыт которой равен приблизительно нулю. «А Мишель — влюблённый парень, который, насколько я помню, не воспитывался с детства, как подобает аристократу. И если с ними, то есть между ними, ну, в общем, если случится что-то...» Кристина покраснела. «Что?» — подбодрил я. Ее смущение меня почему-то всегда забавляло. «Сам знаешь что!» — мгновенно вскипела она. «Не притворяйся, будто бы не понял, о чем я. В общем, если это случится, нам конец». «Ну, не нам, а мне», — поправил я. «Это ведь я отвечаю за великую княжну. Тебя вообще к операции толком не подключали, только в известность поставили, из уважения. Переживаешь за меня? Так и скажи, пойму». Кристина сжала кулак. Вокруг того немедленно заискрилась целая туча искр, шагнула вперед и нанесла удар. Я легко поднырнул под ее руку. С колока Кристины сорвался с молний, улетел прочь и куда-то врезался с грохотом и треском. «Моя задача – страховка!» – процедила Кристина сквозь зубы. «А ты слишком уж задираешь нос для белого мага!» сойдемся на том, что мы оба не безупречны предложил я идем я думая лишний раз поиздеваться предложил ей взять меня под руку, однако кристина неожиданным образом так и поступила а ты, чем переживать за мишеля лучше бы сам разобрался со своими отношениями резко сказала она, пока мы шли к двери. что у тебя с этой докторшей из черного города? «Только не надо пересказывать байки, которые ходят в свете, будто из чистого альтруизма помогаешь людей лечить». «Вообще-то помогаю», — обиделся я. «Из альтруизма? Или из циничного желания остаться беленьким, не ограничивая себя в поступках?» «Из альтруизма, да только не из-за такого», — вздохнул я. Если в мире и есть по-настоящему белый маг, так это баронесса Вербицкая. Будь в ней хоть на йоту черноты, она бы себя хоть немного берегла. И вот ее мне жалко. А людей в целом не особо. Одни рождаются, а другие умирают. Статистика. Если кто-то говорит, что он любит людей в целом, скорее всего, врет. Но если человек, который ради дела, в которое верит, выжигает себя, не вызывает у тебя сочувствия и понимания, ты, пожалуй, даже не черный маг, а попросту нелюдь». «Я бы попросила», – проворчала Кристина. «Черный маг – это не маг низшего качества, а другое мировоззрение». «Знаю». Я остановился и посмотрел в сторону. «И понимаю». Кристина проследила за моим взглядом и сказала. «Ой!» В ряду других машин стоял черный призрак с московскими номерами. Лобовое стекло у него отсутствовало. «Ты думаешь, это я сделала?» спросила Кристина. «Нет, ну что ты. Просто ворона врезалась на трассе». «Очень смешно», Кристина отняла руку, посмотрела на меня. «Ну, ты что-нибудь сделаешь?» Я пожал плечами. «А что я могу сделать? Зеркала скрутить? Колеса снять?» «Прекрати! Есть же у вас какая-то там реконструкция?» «У меня нет». Йо демонстративно похлопал себя по карманам. «О, господи!» Закатила глаза Кристина. «Никакого толку от белых магов». «Пошли внутрь, спросим» предложил я. Мы вошли в кафе с несколько подпорченным настроением. В зале сидели в основном наши, из Академии. Московских друзей я не видел. Впрочем, в кафе был еще второй этаж, видимо, они сидели там. «Дамы и господа, минуточку внимания!» прервал я общий гул голосов. Поскольку я был с собой, мне без проблем удалось получить эту минуточку. Даже Мишель и Анна перестали любоваться друг другом и уставились на меня. Кто-нибудь владеет техникой реконструкции? Там с одним автомобилем произошел несчастный случай. Если вас не затруднит, надо бы устроить все это поскорей. С каким таким автомобилем? Послышался вдруг голос, которого я не хотел услышать. Повернулся и увидел наверное, только что вышедшего из туалета, Жоржа Юсупова. «Черный призрак», — любезно пояснил я. Жорж побледнел. «Ты!» «Я не уничтожаю всех призраков, только потому что их производят Юсуповы», — поспешил заверить его я. «Это мой призрак!» — крикнул Жорж. «Эм, нет, у него московский номер», — сказал я. «У него московский номер, потому что его пригнали! Из Москвы!» Взвыл Жорж и пулей вылетел из кафе. Я повернул голову ему вслед и присвистнул. Помолчав, громко спросил. «Итак, кто хочет починить машину Жоржа Юсупова?» Анатоль, который в самом начале моего обращения привстал было, опустился обратно и начал сосредоточенно двигать по столу стакан с газированной водой. «Да, вот что значит репутация. Тут уж на «черный маг не спишешь. Если бы помощь понадобилась Кристине, ломанулись бы помогать все, даже те, кто реконструкцией не владеет». «Я попробую», — подхватился вдруг Мишель. Все немедленно посмотрели на него, и он покраснел. Нечасто ему приходилось оказываться в центре внимания. Он пробормотал что-то Полли и неуклюже пошел к выходу. «Ты с ним не пойдешь?» – спросила Кристина. «Думаешь, Жош будет рад меня видеть?» – задумался я. Кристина только вздохнула. Ей, вероятно, было несколько неудобно в этой ситуации. Стекло-то расколотила она. «Я скажу ему, когда он вернется» заверила она. «Это не принципиально», – махнул я рукой. «Он все равно решит, что виноват я, а ты меня просто прикрываешь». «Между прочим, ты и был виноват. Это ты меня спровоцировал». «Ну вот, видишь». Мы заняли свободные места. Я оказался рядом с Надей, которая, в свою очередь, не отходила далеко от великой княжны.» то и дело бросая пристальные взгляды ей на лицо. «Костя, ты опять что-то сломал», — дежурным тоном попеняла меня сестра. «Ох, сейчас все делают таким хрупким», — вздохнул я. «Что пьешь?» «Грушевый сидор». «Какая гадость!» «Мне того же самого, и принесите ваше блюдо дня или что-то вроде этого», — попросил я подошедшую официантку. «Блюдо дня сегодня...» — начала было она. «Несите, чем бы это ни было», — улыбнулся я. «Я непривередлив». Кафе уже вновь наполнилось гомоном голосов. Вот серж за соседним столом поднялся, готовый произнести тост. И тут с улицы донесся гром. Вернее, мне сначала так показалось, что этот рокот — гром. Но небо было ясным, солнце светило вовсю а от грома затряслись стекла в окнах. «О, Боже!» — сполошилась Надя. Все повскакивали с мест. Кристина оказалась рядом со мной в мгновение ока. Мы прильнули к окну. Отсюда я не мог разглядеть машину Жоржа, зато увидел другую, тоже черную и тоже призрака. Ну нет, двух таких совпадений за день быть не может. Я рванулся к двери. Заметив рядом с собой Кристину, бросил ей. «Останься!» «Что? Нет!» «Анна!» – прошипел я сквозь зубы. И Кристину как ветром сдуло. Теперь за великую княжну я мог быть спокойным. На улицу я выскочил один. Остальные не успели сообразить, что происходит. Они-то не знали, чем могут быть опасны черные призраки. Из окна не было видно всей картины. А эту картину я увидел лишь сейчас, и она меня удивила. Мишель лежал на асфальте, очумело тряся головой. А между ним и знакомой пятеркой моих старых друзей стоял Жорж Юсупов со шпагой в руках.